При виде застрявшего на крутом склоне красного пикапа шеве с удлиненным кузовом, Кэм вспомнил популярную телерекламу. Поколение за поколением рекламщиков ассоциировало эту машину с неукротимой силой. Пикап заездили до ручки, вся краска облезла, низ ободрали о камни и кочки, нагружали по полтонны лишнего веса. Машина выдержала все и ни разу не подвела. У Кэма эта выносливость неизвестно почему вызывала гордость. Пробираясь по жидкой грязи среди беспорядочно разбросанных валунов в обход последнего пристанища жертв снежной лавины, он то и дело поглядывал на стоявший по автомобиль. Мэнни всем телом навалилась на капот, яростно оттирая за скорузлую грязь с ветрового стекла. Пока Сойер возился с пластмассовой двадцатилитровой канистрой, бак эти руками и туловищем прикрывал жерло бензобака от дождя. Если вода попадет в топливную систему всем кранты. Склон на этом участке распадался на куски. Иные были величиной с дом. В противном случае путники попытались бы устроить подобие дороги. Гора диктовала свои условия. Дождь усилился, забарабанил по плечам Кэма, поднимая небольшую туманную завесу. Коричневую жижу в лужах от капель пробоин. За спиной кто-то злобно воскликнул «Ха!», иначе Прайс увидел, что пикап сдвинулся с места. Возвращаясь из набегов, они всегда жутко торопились и не тратили время на разворот машины носом под гуру. Теперь Сойер осторожно маневрировал на узком пятачке, а Мэнни стоял ниже на холмике и направлял его жестами. «Стойте, стойте!» Прайс, растолкав остальных, пролез вперед, как только группа вышла на твердый грунт. Нилсон и Сильверстейн не отставали от своего вожака. Кэм, оставив Эрин, труссой стремился за ними — но оскользнулся в грязище и чуть не подвернул колено. Оно и так у него болело. Он замедлил бег и стал переставлять ноги осторожнее. Бакити уже сидел в кузове. Мэнни запрыгнул туда же, когда к пикапу подбежали остальные. Прайс все еще орал. — Стойте! Нет! Нилсон первым подоспел к машине, стукнул кулаком в дверь водителя и встал перед капотом. Белый, расходящийся веером свет вырвал из полумрака его грязную желтую куртку. Сверкнул на повисшие под носом капли влаги. Маска на лице Нилсона съехала вниз. Кэм крикнул «Эй!» «Машину поведу я!» — вопил Прайс. Он пару раз тряхнул ручку, но дверь была заперта. «А ну, вылезай!» «Маску!» — произнес Кэм. Нилсон и еще несколько человек инстинктивно схватились за лицо. Прайс хлопнул ладонью по стеклу. «Я буду вести! Не будешь!» Запотевшее стекло превращало капюшон очки Сойера в причудливый силуэт. «Это мой пикап!» Вообще-то Джим был прав. Машина с удлиненным кузовом оказалась на стоянке единственным подходящим транспортом из тех, что удалось завести. Множество беженцев заперли свои машины, а ключи унесли с собой, так и сгинув вместе с ними или потеряв их в беспорядочном бегстве. Прайс расставил руки. «Думаешь, если первым успел, так машина теперь твоя?» «Нечего было время тратить на чертовы вехи!» Грубо вмешался Кэм, отвлекая внимание на себя. Голливуд стоял у заднего бампера с неуверенным выражением на лице, склонив голову на бок. Кэм понизил тон. «Ведь кто-то должен был ее развернуть!» «Развернул? Теперь пусть вылезает!» «Джим, мы лучше тебя знаем маршрут!» Перегруженные амортизаторы пикапа плохо держали разбитую дорогу. Всякий раз, когда машина наезжала на кочку или ухаб, её вело в сторону, кузов вздымался и опускался, как лодка на гигантских волнах. Казалось, вот-вот кто-нибудь выпадет за борт. Всех четырёх женщин затолкали в кабину, хотя там было лишь два одиночных сидения. Двенадцать мужчин разместились в длинном кузове. Люди сидели друг у друга на коленях, но стоящим всё равно не хватало места. Надёжнее всего было в середине кузова и у кабины, где Прайс и Макрени стояли лицом по ходу движения, вцепившись в крышку руками. Кэм намеренно влез в кузов последним, со стороны холма, а не обрыва. Дорога представляла собой, по большей части оставленную бульдозером, полосу ровного грунта. Её медленно подтачивала эрозия. Если пикап занесёт, либо обвалится часть полотна, можно успеть выпрыгнуть. Пока они шли на спине и подмышками, Кэма выступил пот. Но теперь температура тела упала. Внутри кокона из гортекса появились островки сырости и холода. Они проехали по коридору из пятнадцатиметровых сосен и снова оказались под дождем. Наконец, впереди появился средний корпус. Покрытие стоянки не отличалось большой твердостью. Череда морозов и оттепелей и вовсе сделала его ребристым, И все-таки дикие скачки пикапа теперь сменились легкой тряской. Машина набирала скорость, мчась мимо брошенных в беспорядке автомобилей. Осторожней! Не дави мне на очки! Когда Суэр выжил, газ, стоящие, теряя равновесие, накренились, хватаясь за сидящих впереди. Бакити и другие на дне кузова начали их отталкивать. Голливуд что-то крикнул, но ветер унес половину фразу. Вы все! Рукопашные схватки и ругань повторялись на каждом повороте, потому что Сойер разгонялся на любом прямом, даже коротком участке дороги. Прайс застучал по крышке кабины. «Не гони! Джим, не отвыкай его! Я сказал, не гони!» Прайс молотил по кабине, пока Сойер не нажал на тормоз, сбрасывая на длинном изгибе дороги скорость с 55 до 15 километров. Кэм понял, что тот посылал предупреждение, либо демонстрировал силу. Но Джим, очевидно, всё истолковал по-другому и продолжал долбить кулаком по крыше. «Так-то оно лучше, Бо!» Двигатель пикапа взревел, два мощных рывка толкнули стоящих к задней стенке кузова. Теперь уже все, включая Голливуда, возмущённо закричали. Кэм удивился, услышав в голосе парня яростное ожесточение. «Что он там творит?» Шоссе метров четыреста спускалась ровная лента, и водитель разогнал пикап до восьмидесяти километров в час а то и больше. Кэму показалось, что дождь поутих, но шины поднимали такой плотный ореол брызг, что трудно было сказать наверняка. Намокшая маска отдавала горечью затхлого пута. После крутого поворота мимо промелькнули три покорёженные машины и въезд в кооперативный посёлок. Взгляд Кэма привлекли россыпи крохотных жёлтых цветов на обочине. Целые полгектара буйных красок. «Видели — Видели? — воскликнул он. Водитель притормозил и съехал с шоссе. Юноша не заметил указателя водохранилища Курлис, но хорошо помнил сам поворот. Ты куда повернул? Ты что? Там же тупик! Прайс поднял руку, чтобы еще раз тукнуть по крыше. Сильверстайн поддержал его. Он прав. Отсюда до водоема всего несколько километров. Потом стоянка для машины больше ничего. Кэм был рад, что его лицо скрывало маска и очки. Любой бы сейчас легко прочитал на нем чувство вины. Интересно, остановился бы Сойер, если бы Прайс пригрозил вытолкнуть Кэма из кузова. Но Джим продолжал барабанить по крыше. Нилсон пытался развернуться в тесноте. Голливуд наклонился и положил руку на плечо Кина, который обеими руками стискивал живот. От мрачных мыслей юношу отвлек Мэнни. «Кэм, куда мы едем?» Пикап сделал несколько поворотов, солнце появлялось то с одной стороны, то с другой, стёкла очков темнели и светлели в унисон, отчего-то напоминая работу маятника. «Кэм!» — повторил вопрос Мэнни. Желание заткнуть рот мальчишки было таким сильным, что руки сами по себе напряглись, приподнявшись на несколько сантиметров от бедер. Мэнни, он же Мэнфред Райт, Рано повзрослел, что вызвало у Кэма печаль, смешанную с уважением, но не успел набраться опыта человеческих взаимоотношений в мире взрослых. Кэму часто казалось, что упрямое нежелание расстаться с детством служило Мэнни своеобразной защитой. Как бы то ни было, неосмотрительность мальчишки таила в себе опасность, и Кэм убедился, как прав был Соер, когда отказался посвятить юнца в их план. Мэнни проболтался бы Голливуду, тот, Прайсу. Причем оба сделали бы это из самых лучших побуждений. «Он везет нас в тупик!» — прошипел Сильверстейн. Прайс проговорил тихим, почти охрипшим голосом. «Вы что, ребятки, задумали?» Дальше отмалчиваться не выйдет. Кэм попытался найти подходящие слова, но тут кто-то схватил его за куртку под рюкзаком. Нилсон. «А ну, отпусти его!» — прорычал Бакетти. Сойер нажал на клаксон. — Две минуты! — выкрикнул он, высунувшись из кабины и похлопав по двери. — Через две минуты будем на месте. Там, если захотите, можете забрать пикап. Все замолчали, не зная, что ответить. Кэм почувствовал облегчение, смешанное с благодарностью. — Дэвид заразился! — сообщил Голливуд, склонившись над Кином. Тот, зажимая руками живот, качнул туловищем вперед-назад, словно говоря «да». — Через руку! — добавил Голливуд. Все опять повернулись на голос Соера из водительской кабины. Тот, раздраженный отсутствием реакции на свои слова, еще раз ударил по двери. «Еще минута, и машина будет ваша!» Сильверстейну, кратко и глянув на кино, крикнул. «Только зря время потеряешь, там тупик!» «Нет, мы срежем огромный крюк», — возразил Кэм. «Посмотри на карту. До первого поворота в нужном направлении шоссе идет на запад почти 80 километров, и там полно извилин. — Дорога займет два часа, если не больше. А если встретим затор, придется так и так поворачивать обратно. — Что? — по птичьей вскрикнул Прайс. — Дальше мы пойдем пешком. Все немногочисленные магистрали пересекали долину с запада на восток, ибо крутизна горных склонов не позволяла подниматься по ним на автомобиле. Да и ездить туда особо было некуда. Восточнее пика Медвежьего шоссе номер 6 вело прямиком в пустыню Невада. На западе находилась лишь горстка кемпингов, фруктовые сады и до три небольших поселка. «Шестерка» в конце концов сворачивала на юг, где встречалась шоссе номер 14, а то, в свою очередь, с дорогой местного значения номер 47, подходившей к вершине Голливуда с северной стороны. По подсчетам Кэма и Сойера, весь маршрут составлял порядка 150 км. Даже если предположить, что «шестерка» полностью свободна, а это вряд ли так, Два часа уйдут только на то, чтобы доехать до шоссе номер 14, а здесь расстояние между двумя шоссе всего 56 километров. Доедем за 40 минут. Так быстро нам не успеть! Вы с ума посходили! запретал Маккрейне, оглядываясь на Прайса. Раз там нет дороги, значит на то есть причины. Люди могут пройти там, где машины застрянут, огрызнулся Кэм. А потом как? спросил Сильверстейн. Пикап-то мы бросим. Найдем другую машину или на своих двоих дотопаем. Если цепляться за шоссе ради удобства, можно коньки отбросить. — Но мы же голосовали! Все уже решено голосованием! — воскликнул Прайс. Ритуал провели аж два раза. Как будто рельеф долины можно было изменить поднятием рук. Кэм и тогда попробовал возражать, но ему заткнули рот. Сойер не пытался никого переубеждать. Только смотрел дослушал. Да Пока Прайс церемонно подсчитывал голоса, приятель Кэма лишь молча качнул головой. Юноша перевёл взгляд на Голливуда. Он тоже сначала выступил против поездки на пикапе. Кэм надеялся, что теперь-то парень его поддержит, но тот словно язык проглотил. Может быть, просто пытается мысленно представить себе карту? «Мы всё сто раз это обсудили!» Прайс обвёл рукой Нилсона, Аткинса и Макрэйни. «Всё просчитано, спуск займёт всего час». — Один час! — Джим, по дороге не проехать. Снег лежал на высоте 1800 метров. И по шоссе выше этой отметки, возможно, никто не ездил. Одни полноприводные машины, местные жители со снегоуборочными щитами на аэросонях, да еще танки Национальной гвардии. Но и они могли застрять, наткнувшись на первый же затор. Прайс отмахнулся, как будто что-то выбросил. Больше ничем не показывал, что слова Кэма дошли по его адресу. «Идти пешком глупо, когда есть другие возможности. Надо экономить силы. Вы там все погибнете!» Добавил Макрэнни, словно они сидели в крепости или подводной лодке, а не в обычном пикапе. И Дэвид Кин не дышал одним с ним воздухом. Хаотичность атак наночастиц пугала не меньше, чем быстрота и энергия, с которыми они перемалывали организм носителя. Чума скоро, очень скоро проснется внутри каждого из них, и в этом не приходилось сомневаться. У дороги показалась группа деревянных указателей с нарисованными человечками, демонстрировавшими, как правильно пользоваться мусорными баками и туалетами. Пикап въехал на широкую заасфальтированную площадку, на которой стояла одинокая Субару. По ту сторону темной абсолютно неподвижной водной глади буравили небо острые зубцы скал. Сойер, не выключая двигателя, вылез из кабины с зеленым рюкзаком в руках. Кэм выпрыгнул из кузова с противоположного боку. Их примеру последовал только Сильверстейн. Он соскочил на землю и тут же встал между соером и открытой дверью. Из кабины послышалась возня и крики женщин. Бакетти в кузове тоже пытался выбраться из кучи малы. Увидев, что они с Соером готовы идти пешком, остальные поймут, надеялся Ким, насколько бессмысленно продолжать движение на машине. В кузове, однако, почти никто не сдвинулся с места. «Сойер был прав насчет вас». — сказал Кэм, пытаясь вызвать хоть какую-нибудь реакцию, пусть даже гнев. Кин чуть приподнялся на локте. Бакити встал рядом со смуглым юношей. Мэн опустился на одно колено, переводя взгляд с Кэма на Голливуда и обратно. — Я должен вернуться назад, — промямлил Кин. Он поддерживал левое запястье правой рукой. — Отвезите меня обратно. Шум в кабине затих. Эрин вывалилась наружу из двери водителя, толкнув Сильверстейна в спину. Остальные женщины, видимо, сопротивлялись с таким ожесточением, что выйти с пассажирской стороны не было никакой возможности. Девушка упала в объятия Сойера, и тот повел ее прочь, скупыми движениями, поправляя маску и очки на ее лице. — Я не могу здесь оставаться! — Кин вскинул вверх, не расцепляя обе руки, словно греб веслами. — Если бы эти скоты не отняли у нас время! — взвизгнул Прайс. — Голливуд! — позвал Кэм. «Кто-кто, но ты знаешь, что мы правы. Сорок минут, и мы выйдем на тропу, по которой ты спустился». «Нельзя!» — ответил юноша, непонятно к кому обращаясь. Он похлопал Кина по плечу. «Ты ведь понимаешь, нам нельзя возвращаться». «Рука!» — хныкал Кин. «Проверю-ка я этот универсал, вдруг ключи оставили!» — сказал Сильверстейн, указав на Субару. Прайс, наконец, соскочил на землю и залез в кабину. «Голливуд!» — позвал Кэм. — Не молчи! Прайс хлопнул дверью и включил передачу. Кэм отступил на шаг. Каждый сантиметр пространства между ним и пикапом казался пропастью, которая становилась все шире, как только машина пришла в движение. Ну что ж, у Голливуда имелись все основания для обиды. Уход с шоссе, конечно, грязный прием, но никто не стал бы прибегать к обману, не будь Прайс таким остолопом. А может быть, у парня слишком болит нога, или он еще во время короткого перехода понял, что не одолеет путь? Прайс затормозил у Субару, но Кин не сдвинулся с места. Сильверстейн крикнул. — Лучше пойди и проверь сам! Глюд спрыгнул на землю и два прыжка подскочил к машине. Он попробовал дверные ручки, потом прижал очки к стеклу, загородив их с обеих сторон ладонями. Выпрямился, покачал головой. Когда Кэм направился к нему, Голливуд отступил к пикапу, касаясь его рукой. «Пустите меня! Я хочу идти с ними!» Мэнни дернулся навстречу Голливуду через клубок тел, не замечая, что другой борт пикапа был ближе. «Суэр всегда знает, что говорит!» «Не глупи!» — Сильверстейн схватил Мэнни за руку. Кэм удивился, но МакКрейни тоже вцепился в мальчишку. А Нилсон, передвинувшись на пятой точке, окончательно загородил пацану выход из кузова. Этих людей страшно пугало, что кто-то мог думать по-другому. И они были готовы удерживать несогласных силой. Наверное, в толпе легче прятаться за чужие спины. «У тебя же нога!» — крикнул Прайс из окна кабины. «Как ты с такой ногой пойдешь?» «Мэнни в лучшей кондиции, чем большинство из вас!» — заметил Ким. Этого говорить не стоило. Мэнни почти уже вырвался, но... Тут Сильверстейн обхватил мальчишку за тонкую талию а Макрэнни обеими руками вцепился в его левое запястье. Запугивание и угрозы только добавили им прыти. Мэн не оттолкнул Сильверстейна. Кэм подошел и хлопнул ладонью по кузову. — Отпустите его! Прайс рявкнул Голливуду. — Садись быстрее! Нам! Выстрел грохнул так громко, что Кэм отскочил от машины, словно звук пронзил его насквозь. Сойер неторопливо приблизился, сжимая в руке вороненный револьвер. Наставлять его на кого-либо не было нужды. Макрэй не уже отпихнул от себя Мэнни, а Сильверстейн не отпустил мальчишку лишь потому, что инстинктивно удерживал его от падения. Говорить тоже ничего не требовалось, но Сойер не мог не поддаться искушению. Он покрутил пистолетом над головой, словно оценивая его вес и силу. — А ну, убрали от пацана свои блядские ручки! — сказал он.